Это утверждает бывший поп Стриганов. А за ним и все остальные, кроме, разумеется, Мурзина. Скажите, пожалуйста, Саранцев, с кем из присутствующих спектор ссорился особенно активно? С Вершковым. После паузы ответил Саранцев. И это объясняет тем, что Флегонт Васильевич считается лучшим охотником в деревне. Мурзин сказал ему, на твоей совести, Вершков, не один десяток зверя. Понятно. Спустившись со стола, Качушин сел на следовательское место и решительным жестом придвинул к себе кип белой бумаги. На верхнем листе он размашистым почерком написал несколько строк, поставил твердую точку и официальным тоном сказал «Пожалуйста, Юлия Борисовна». Дождавшись, когда Качушин запишет первоначальные показания Саранцева, Юлия Борисовна поднялась, сунув руки в карман своего полувоенного наряда, По-хозяйски прошлась вдоль милицейской комнаты. Она была так нетороплива и задумчива, как бывает следователи в тот момент, когда допрос приближается к самому важному, решающему моменту. Опытные следователи в это мгновение становятся непроницаемыми, настороженность тщательно скрывают, а голосу придают равнодушие. Вот и Юлия Борисовна неторопливо прошлась, скрестила руки на груди и сдержанно сказала — Вы, саранцев, думаете, что найдена только бутылка с отпечатками ваших пальцев? Но ведь это не все. Найдена и гильза от вашего ружья. На ней тоже есть отпечатки ваших пальцев, причем такие, какие можно оставить, вынимая гильзу из патронника. Качушин, Анискин, сама Юлия Борисовна не отрываясь, не дыша, смотрели на лесозаготовителя, а он медленно-медленно Словно в густой жидкости оседал на табуретке. Сделалось большим, мгновенно опухло его бледное лицо. Упали руки, сквозь стиснутые зубы прорвался тонкий стон. — Все! — прохрипел Саранцев. — Теперь все! Прошла еще секунда, и в жестокой тишине опять послышались мягкие, протяжные шаги Юлии борисны которая двигалась к Качушину, и они смотрели друг на друга так, что Саранцев не мог видеть их лиц. Юлия борисна прикрыла его от следователя спиной. Они переглянулись длинно, значительно, и на лице более молодого, чем капитан милиции следователя, можно было прочесть «Я же говорил вам, что Саранцев невиновен». Но Юлия Борисовна все-таки дошла до Качушина, затем резко обернулась назад и энергично произнесла. — Нам также известно о том, что вы не убивали Мурзина, гражданин Саранцев. Мурзин убит зарядом самодельной крупной дроби, а вы использовали заводской патрон. Маленькими шажками, почему-то осторожно, Юлия Борисовна вернулась к печке. Приложила к кирпичам ладони и сделала плечами такое движение, и словно хотела сказать «Нет, все-таки самое лучшее место в этой комнате печка». И вот так, держа руки поднятыми, грея ладони, она со вздохом сказала «Рассказывайте». «Рассказывайте, Саранцев, как это вы оказались на месте преступления? Нельзя, знаете ли, валять дурака». Несколько минут Юлия Борисовна Качушин и Участковой были заняты тем, что старались не глядеть на Саранцева. И на самом деле трудно было смотреть на то, как здоровый, сильный сорокалетний мужчина тоненько, счастливо смеется, как он загораживает руками от света свое мгновенно покрасневшее лицо, и как дрожат эти руки». Когда же Саранцев, наконец, справился с собой, в милицейской комнате опять было тепло, тихо, спокойно. Казалось, что электрическая лампочка светит мягче, чем раньше. В воздухе носилась свежесть. Не была узкой, не мужской спина Саранцева. «Все эти дни я ждал ареста», — полушепотом сказал заготовитель. «Произошло столько совпадения, что...» Он не договорил, но и без того было ясно, что пережил за эти дни Юрий Саранцев. И, наверное, поэтому следователь Качушин заговорил сам. «Поехали дальше», — небрежно предложил он.